Глава 14 14 августа 2016 19.00 Франк вел машину на небольшой скорости. Он не боялся заблудиться. Ковчарней арканью вела одна дорога. Но после каждого поворота пропасть, подступавшая к асфальту, становилась все глубже. Клотильда сидела рядом, прислонившись виском к стеклу, и не видела ни асфальта, ни парапета, только пустоту. Машина казалась ей кабиной, плывущей по небу и привязанной невидимым канатом к вершинам гор, а дверца — окном небытие. Канат мог порваться в любой момент. овчарный Арканю находилось чуть выше. Туда можно было добраться напрямик, по тропинке длиной в 500 метров. Дорога же растянулась на три километра. «Все время прямо», — тихо произнесла Клотильда. «Ты не пропустишь». Других домов здесь нет. Франк проехал мимо единственного указателя Кааса Дистелла, 800 метров. Деревянный щит стоял в центре небольшой земляной стоянки, откуда ответвлялись прогулочные тропы. Валентина опустила стекло, и машину заполнил аромат сосен, смешанный с переменчивыми запахами макии. Тмин, розмарин, дикая мята... Образы сами собой возникали в мозгу Клотильды. За каждым поворотом открывался новый, но такой знакомый пейзаж. Огромная корсиканская сосна на два метра выше других деревьев, над каменистым руслом реки, развалины старинной мельницы, где когда-то мололи каштаны, одинокий ослик, щиплющий траву на бесхозном лугу. Примечание. Каштаны, завезенные на Корсику генуэзцами в XV веке, заменили островитянам привычную и прочим европейцам пшеницу. Каштановую муку используют повсеместно, ее добавляют для густоты в соусы и кремы, на ней пекут блины, пироги и торты, тем более что она не содержит глютен. Конец примечания. За 30 лет ничего не изменилось, как будто люди намеренно старались сохранить родные места нетронутыми может, просто навсегда покинули этот уголок острова. Остались только Идрисси. Тремя поворотами выше они встретили первое человеческое существо. Старая женщина шла по обочине со стороны горы. Сгорбленная, вся в черном, она будто носила траур по деревне, которая канула в бездну, оставив ее доживать свой век в одиночестве. Франк снизил скорость и небезопаски съехал еще ближе к пропасти. Старуха бросила на них недобрый взгляд, удивляясь, откуда взялась незнакомая машина. Клотильда оглянулась и увидела, что она гневно потрясает им вслед рукой и бормочет какие-то ругательства. Ей стало ясно, что ведьма вовсе не приняла их за туристов, заблудившихся на ее земле, потому что знала их, вернее, узнала, вот и произнесла зловредные заклинания, и адресовала их ей. Клотильде. Машина повернула, и корсиканка исчезла из виду. Через несколько сотен метров они миновали пологое место, выехали на ведущую влево гравийную аллею и оказались на просторном дворе овчарни. Старый альбом воспоминаний послал Клотильде новые образы. Ферма в Раконю, все называли ее просто овчарней, это лишь три строения из сухого серого камня. «Жилой дом», «Рига» и «Большой загон для животных», которые образовывали на склонах Балани букву «Ю». Все окна выходили на северную сторону, открывая людям, козам и овцам, панорамный вид на мыс Ревелатта и Средиземное море. В центре фермы — глинобитный двор, окаймленный живой изгородью из кустов шиповника и украшенный клумбой с дикими орхидеями, любимыми цветами хозяйки. Казалось, что только они и могли расцвести в тени зеленого трехсот-летнего дуба, патриарха владения Идрисси. Клотильда перевела взгляд на Ригу, скамейка, треснувшая посередине ствол, на котором она слушала музыку вечером 23 августа 1989 года на прежнем месте. мана Негра надрывался в наушниках, на коленях у нее лежал раскрытый дневник, потом подошел Николя». «Кло, мы тебя ждем! Папа не...» Странно, но из всех пузырей с воспоминаниями последним лопнул тот, где хранилась тетрадка, забытая на скамье. Кто ее подобрал? Кто открыл? Она практически не помнила слов и фраз, которые тогда писала, не забылся только замысел, злой, циничный, часто жестокий. Так было до встречи с Натальем. Тот, кто нашел дневник, наверняка щел ее настоящей дрянью. Ох, как славно было бы перечитать его сегодня! Летом 89-го Клотильда больше всего боялась, как бы на него не наткнулись отец или мать. Слава богу, этого позора удалось избежать. Кто угодно мог вторгнуться в личное пространство Клотильды после аварии или возвращения на континент. Кто угодно, кроме родителей. Касаня и Елизабетта ждали на пороге дома. Клотильда не видела бабушку с дедушкой 27 лет, но ей не показалось, что они так уж сильно постарели. Она регулярно писала им поздравительные открытки, сообщила о рождении правночки, посылала фотографии. Этим общение и ограничивалось. Родители отца давно-давно отказались приезжать на континент, а Клотильде понадобились долгие годы, чтобы собраться с силами и вернуться на место трагедии. Кассаню пожал руку Франку, похлопал по плечу Клотильду, потом Валу. Элизабетта расцеловала гостей, обняла, прижала к груди, пригласила войти и чувствовать себя как дома. Она не умолкала ни на секунду, а вот касанию очень быстро утомился. Они прошли по анфиладе комнат со стенами из сухого камня. Жилые помещения соединялись между собой огромными балками, в которых было нечто первозданное. Касанию ждал, сидя за столом, накрытым во дворе под перголой. Примечание. Пергола — навес из извьющихся растений для защиты от солнца. Опора перголы состоит из повторяющихся секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями. Конец примечания. Картинки прошлого колыхались в тумане памяти Клотильды. Шкафы под деревянной лестницей, где они с Николя каждое лето играли в прятки, Огромный очаг, она ни разу не видела его горящим, но считала, что в нем можно зажарить целую акулу. Вид на море, из окон всех этажей. Мама кричит, чтобы она не перегибалась через подоконник. Чердак, высокий как собор, где они с кузенами и соседскими мальчишками устраивали то замок с привидениями, то будуар. Фотографии в рамках развесили по стенам не 27 лет назад. Клотильда узнала Касанию Элизабетту, отца, иногда портрет, иногда на фоне гор или моря. Были здесь и их с Николя снимки. Она в крестильном платьице, он в парадной одежде для первого причастия. На другой фотографии они шли по генуевскому мосту над бурной рекой. Клотильда не пыталась вспомнить, когда, где и кто их снимал. Важен не факт а душу чувства. Маминой карточки не было. Ни одной. Зато на многих снимках позади Элизабетты и Касанни стояла колдунья со скрюченными пальцами, та самая, которую они встретили на дороге. Во втором нижнем ряду Клотильда узнала фотографии, которые сама посылала на Корсику. Вот они с Франком на мосту Реальто в Венеции Валентина на трехколесном велосипеде. Вся семья в вязанных колпаках позирует на фоне заснеженной Монсона Мишель. Клотильда как загипнотизированная брела вдоль стены, где пересекались поколения. Примечание. Аббатство Монсона Мишель — архитектурное и природное чудо Франции. Этот объект навсен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальный памятник представляет собой город, построенный на скале, которая находится в небольшой бухте. В настоящее время здесь постоянно проживает несколько десятков жителей. С 1879 года остров связан дамбой с материком. Конец примечания. Элизабетта вдруг сполошилась. Боже, как поздно! И начала подгонять их за стол, за стол. Они вышли во двор и увидели дедулю Касаню. Он дремал. Но стоило всем рассесться, уверенно повел беседу, позволив жене основать между кухней и террасой. Кто-то ведь должен нарезать хлеб, открыть корсиканское вино, принести блюдо с колбасами и разлить свежую воду. Клотильде казалось, что застолье никогда не закончится. Общие темы для разговора быстро истощились, и она все время отвлекалась, следила за солнцем, скользящим по небу к воде. Оно напоминало огромные часы стоявшие на краю длинного обеденного стола. Задержись на несколько минут под зеленым дубом. До наступления темноты. Я увижу тебя и, надеюсь, узнаю. До наступления темноты. Пламенеющее небо было бледнее румянца на щеках Клотильды, когда она решилась, наконец, выйти из-за стола. Лизабетта подавала десерт. — Извините, я на минутку, — прошептала Клотильда, беря за руку дочь, — ни о чем не спрашивай. Валу, просто пойдем со мной. Ненадолго. Франк и Кассаню остались одни. Элизабетта с невероятной скоростью убрала тарелки и приборы, оставив мужчин перед двумя стопками и бутылкой водки, настоянной на цидрате а сама незаметно исчезла, как испарилась. Кассанью посмотрел на часы и улыбнулся она вернется через 20 минут моя жена великолепная хозяйка сами видели ну, готова нарушить все традиции корсиканского гостеприимства лишь бы не пропустить очередную серию жизнь прекрасна сцена показалась франку и реальной на высоте 500 метров за три километра от любого другого человеческого жилья в самом сердце корсики Жизнь еще невероятнее. У Кассаня был на редкость живой ум, да и на физическую форму он не мог пожаловаться. Франк подумал, что хотел бы остаться таким же в старости. Прямым, решительным, при необходимости неизгибаемым, с крепкими руками, чтобы строить семью квадратным лицом, ясно выражающим убеждение человека, и упрямой башкой. Франк глотнул водки и бросил взгляд на Клотильду и валу. Они стояли метрах в пятидесяти от террасы под зеленым дубом. Понятия не имею, что она там делает. Смущенным, почти извиняющимся сатоном признался он. Старика это как будто позабавила. Растворяется. Возвращается в детство. Даже дальше. К корням. С последнего раза Клотильда очень изменилась. Франк представил себе... Сюрреалистические фотографии жены в юности, ежик-волос и полный арсенал гробовщика, когда-то готической бунтарки было явно непросто раствориться в местном пейзаже. Полагаю, что так. Касаню поднял стопку, предлагая выпить, как будто приобщал парижанина к клану Идрисси. — Чем вы занимаетесь, Франк? — Работаю в Эвре. Это городок в часе езды от Парижа координируя обслуживание зеленых пространств. Начинали садовником? Да, поднимался постепенно. Цеплялся, как галициния, плющили, амела. Некоторые коллеги наверняка именно так обо мне и думают. Кассаня задумчиво посмотрел на Клотильду и Валу. Возможно, вспомнил сына, который тоже учился на агронома, а потом стал торговать газонным покрытием. — Знаете, почему пятьдесят лет назад я назвал этот кемпинг первый в северо-западной части острова? — Эпрокт, — спросил старый корсиканец. — Даже не догадываюсь. — Вам будет интересно. — Эпрокт — это маленькая саламандра, живет у воды, под камнями. Она любит покой и тишину, — В светлое время суток всегда спит. Сегодня ящерка занесена в Красную книгу. Ее присутствие свидетельствует о качестве воды и о том, что на острове царят покой и равновесие, что здесь нет чужаков. На территории между Арканью и Кемпингом до самой бухты Ревелата раньше жили сотни саламандр. «А сейчас?» «Сейчас они бегут. Как все». Франк немного поколебался, сделал большой глоток водки и решил испытать старика на прочность. «Ну, не все. Мне показалось, что на острове полным ходом идет строительство кемпинга, комплекса «Скала и море». Косаню в ответ только улыбнулся. «За семьдесят лет, Франк, Цена земли на этом каменистом острове выросла в восемь раз. Когда новость о строительстве распространилась, она еще удвоилась. Почти 3000 евро за метр квадратный. Да, Франк, все бегут. И это не прекратится, пока корсиканцы не добьются введения статуса резидент Корсики. Чужак заплатит целое состояние за апартаменты в Приморском отеле и будет проводить здесь два месяца, а тридцать молодых корсиканцев не найдут жилья, потому что оно слишком дорого. Их вряд ли утешит предложение 10 раз за год понырять в бассейне комплекса. Примечание. В случае введения статуса «резидент Корсики» Местные власти получат право ограничивать миграцию на остров. Конец примечания. Он слегка повысил голос, Франк не мог согласиться с доводами патриарха. Землей спекулируют не только на Корсике. Он и сам мечтал о красивых домах, дорогих машинах, яхтах и реактивных самолетах, хотя знал, что они ему не по карману. Ссориться с дедом с жены не следовало. По слухам, он был самым могущественным гражданином острова. Франк, окликнул Клотильду. Ты идешь? Да, сейчас. Огненный шар на горизонте нырнул в Средиземное море. Валу издала стон. Что теперь, мама? Побудем еще немного у дедушки с бабушкой. Сколько? Пока не стемнеет. Клотильда подчеркнуто проигнорировала недовольную гримасу дочери и обвела взглядом окрестности. С холмика, на котором рос дуб, открывался потрясающий вид. «Задержись на несколько минут под зеленым дубом, до наступления темноты. Я увижу тебя и, надеюсь, узнаю. Наблюдает ли за ней автор записки, за ней и валу? Кто он? Где он? Ее можно было увидеть из миллиона разных мест с любой точки в горах, тянущихся амфитеатром с востока на юг. Наблюдатель с биноклем, засев в зарослях Макии, сумел бы разглядеть мельчайшие детали. Не исключено, что он гораздо ближе, за окном овчарни, в стоящей справа Риге или в сарае, что слева, в одной из пастушеских хижин, рассыпавшихся по лугам Балани. Наблюдателем может быть кто угодно. Она его вычислит. «Пошли, мама!» Солнце скрылось, автор записки не появится, но продолжит следить, если у него есть инфракрасный бинокль. Черт, черт, черт! Она сходит с ума! Касанию Елизабетта должно быть недоумевают, с чего эта их застряла под дубом. А Франк не простит ей, что она бросила его в пасть старому льву. — Может, идти, Валу. В горах и бухте Кальви начали зажигаться огни. Клотильда чувствовала себя муравьем на огромном поле, которого смерть перепугали светлячки. У ворот появилась тень, остановилась, посмотрела в ее сторону и исчезла за Ригой. Колотильда узнала ведьму, обругавшую их на дороге. В небе над скалами заблестели первые звезды, похожие на окошки хижин, воспаривших над землей и поднявшихся в небо. Больше мне ничего не нужно, совсем ничего, разве что поднять глаза к небу и любоваться Бетельгейзе. — Знала бы ты, детка, сколько ночей я глядела на эту звезду и думала о тебе. Алтильда понятия не имела, которая из этих звезд Бетельгейзе. Неужели кто-то где-то действительно наблюдает за небесным телом одновременно с ней, вместе с ней, как экзюпери, который искал глазами астероид своего маленького принца? Ее мать? Бессмыслица! — Отомри, — приказала себе Клотильда, — подойди к Франку, извинись, поговори с дедом Элизаветой, уезжай и забудь. Собака забежала во двор в тот самый момент, когда Клотильда уже решила спуститься вниз с холма. В сумерках она не разглядела масть пса, но он напоминал крупного лабрадора. Клотильда любила собак, да и всех других животных тоже, а любила и совсем не боялась. В другой жизни она хотела бы работать ветеринаром. С какой стати человеку пугаться бегущего к нему пса? Кассаню позовет мохнатого великана, и он не успеет ткнуться ей в колени и обслюнявить юбку. Воля деда распространяется на всех корсиканцев на тридцать километров вокруг, и ни четырехлапой животине ее нарушать. Кассаню Идриси не произнес ни единого слова и не шевельнулся. В тот момент, когда лабрадор оказался совсем рядом с протянутой рукой Клотильды, В воротах появилась массивная тень и, отдавая ясный приказ, подняла руку. «Арсю!» В следующую секунду она услышала его голос. «Стоп, паша! Ко мне!» Пес замер на месте, не успев коснуться носом пальцев женщины. Он выглядел совершенно мирным, а его насмешливый взгляд мог запросто даже козу довести до исступления. Клотильда прислонилась к стволу дуба, и очень медленно сползла вниз на траву. Удивленный Паша не мог решить, стоит ли вылизать руку или щеку странной женщины, и Арсю повторил «Ко мне, Паша!» «Паша!» Так звали не лабрадора, а ее маленькую дворняжку, подарок матери на первое Рождество. «Паша!» «Ее собаку!» До семи лет Клотильда носила печика на руках, возила в коляске, закармливала шоколадом и сахаром. Паша был с ней повсюду, как живая плюшевая игрушка. Он спал в ее постели днем и ночью, лежал рядом, свернувшись клубочком на сиденье Фуэго, и вдруг исчез. Сбежал, перепрыгнув через забор или найдя дыру. Когда Клотильда и Пальма вернулись из школы, его не было. Мохнатый дружок не вернулся. Девочка никогда больше его не видела, но не забыла. Арсю свистнул, и на сей раз пёс послушался. Совпадение. Клотильда пыталась урезонить перепуганный мозг. Получалось плохо. Еще одно совпадение. Тысячи французских собак носят кличку Паша. Лабрадору Арсю на вид лет десять, не больше. Значит, он родился лет через двадцать после аварии. Так зачем называть его именем нормандской дворняги, сбежавшей в 1981 году? Лапы того песика никогда не ступали на землю Корсики. Его каждое лето оставляли на попечении родителей Пальмы. Кассаню, Лизаветта и Арсю, скорее всего, понятия не имели о существовании Паши Первого. Клотильда увидела, что Франк встал, а Валу села на скамью и надела наушники. — Едем, Кло? что мать, что дочь одного поля ягода, должно быть, подумали старики. Бабушка Клотильды вышла за ограду и по-матерински обняла Арсию. — Едем. Нелегко сказать «нет». Невозможно задержаться. Стоя в одиночестве под дубом, Клотильда продемонстрировала свою неродственность. — Вся моя жизнь — темная комната. В битл Битлджусе... Юная Лидия Дитс умеет говорить с призраками. Что если у Клотильды был такой же дар? Раньше, в 15 лет. Она его утратила, и сегодня вечером ни одно привидение не вступило с ней в контакт. Разве что призрак ее пса. Дворняшки, чья душа переселилась в лабрадора.